Глава вторая. «Вера!» – начала была Даша, видимо, решив выяснить обстановку, но нас крайне грубо прервали. «Девки здесь, да еще и четыре штуки! Нас всех хватит!» Как из-под земли перед нами выросли трое высоких шкафоподобных мужлана, одетых в рабочие костюмы коричневых цветов, осмотрели нас сальными взглядами, довольно ухмынулись. Да уж, в штуках меня еще не считали. Лисия улыбнулась в ответ, нехорошо так улыбнулась, как голодная ведьма в старой детской книжке. Из ее пальцев вырвались струи огня. Мужики, отчаянно матерясь, заплясали что-то веселое, пытаясь увернуться от разгневанной отступницы, насильно вытащенной из дома. «Что здесь происходит?» Еще один представитель мужского племени появился из тех же кустов, что и я. Высокий, стройный, одетый в брюки рубашку и камзол по последней моде с тонкими чертами лица, удлинённый ушами и красными глазами, он смотрел презрительно, так, как обычно герцог осматривает поголовье скотины в хлеву. Руки поигрывали хлыстом прямо по голенищу сапога. Лисея перестала полить и обратила своё внимание на вновь подошедшего. «Да господин девки же!» Довольный тем, что не приходится больше подскакивать в воздухе, сообщил один из шкафчиков. «Вижу, что девки...» Недовольно скрипнул незнакомец. «Кто они? Что тут делают?» «Дык!» Снова начал громила. «Любовница дракона вас устроит?» Прервала я его с вызовом взглянув на вопрошающего. Этот цирк начал мне надоедать. принцессы и герцогини присоединяются!» Ухмельнулась Элисея, обозначив и себя, и молчавшую все это время Эльзу. «Птица высокого полета, значит!» Иронично изогнул бровь незнакомец. «А она кто?» Кивок в сторону Даши. «Моя сестра титула не имеет. Вот только в обиду ее я не дам». И эта фраза была крупными буквами написана на моем лице. «Щиты щитами, но я лучше сама Дашку прибью, если доведет, чем какому-то идиоту отдам на откуп». В общем, мне не повезло. Все так же иронично заметил незнакомец. Что ж, дамя, позвольте представить. Шартанор, Адорн, Лорентюк. «Вампир!» Обреченно пробормотала Эльза. «Мы в пустынных землях. Ужас, правда? Насмешливо поинтересовался вампир. Следуйте за мной, дама. Я покажу вам, где вы теперь будете жить. Интересно, ширина с хоть что-то здесь целым и невредимым оставит? Думала я, шагая вместе с сестрой и подругами за шартанором. По идее, меня должны хватиться уже через несколько часов. Эгоистичный самовлюбленный Шаринас даже помыслить не мог о том, что его персональную игрушку кто-то способен украсть. Мне самой уйти от него было некуда. А значит, дракон как минимум придет в бешенство. Портал, ну конечно, а как еще мы могли бы оказаться в доме вампира, если бы не портал? Вокруг, сколько я ни оглядывалась, не видно было ни единого строения. Шартанор открыл портал, и мы очутились на зеленом, тщательно подстриженном газоне возле сельского дома, построенного из плохо отшлифованного камня. Два этажа, балкон, флюгер на крыше. По внешнему виду не скажешь, что здесь живет вампир. Скорее, мелкий буржуа, скопивший себя на старость. «Проходите, дамы». Чуть насмешливо поклонился наш спутник, делая приглашающий жест рукой. Нас трех просить не надо, Даша, естественно, пошла следом. Она выглядела не особо хорошо, а стекленный и неподвижный взгляд, движение словно у робота, полное отсутствие жестов и мимики будто застыло. «Слуги или магия?» Деловито поинтересовалась Алексей, едва войдя в дом. И то, и другое. Все так же иронично улыбнулся наш хозяин. Думаю, вы тут надолго. Вряд ли ваши мужчины посмеют здесь объявиться. Так что устраивайтесь со всеми удобствами. Да уж, не знал он Шаринаса. Пока шли, я осматривалась красно-зеленая дорожка, постеленная на каменном полу, гобелены с картинами соколиной охоты на стенах, небольшие окошки, занавешенные цветастыми занавесками, и пропускающие мало света, из-за чего в холле царил полумрак даже в самую яркую погоду. То, что надо для вампира, впрочем, я изменила свое мнение. Едва мы, поднявшись по широкой мраморной лестнице на второй этаж, очутились в просторном коридоре. Два окна почти во всю ширину боковой стены давали достаточно света, «Чтобы можно было при желании рассмотреть каждую пылинку на полу». «Аж комнаты, дама. Прошу простить, но я не ждал гостей, потому пока вам придется пожить по двое в спальне. Всего хорошего. Жду вас к обеду». Хлопок, и вампир исчез. Мы трое переглянулись. Елисея кивнула на одну из спален, перед которыми мы стояли. в с Дашей, которую пришлось тащить за руку, мы пошли в комнату, плотно закрыли дверь. «Я поставила купол», — через несколько секунд сообщила Лисея. «Теперь можем говорить спокойно». Я кивнула, потащив сестру к широкой, практически в полкомнаты кровати, села сама, усадила Дашу. Лисея и Эльза устроились в удобных глубоких креслах напротив. «Что произошло?» Лисея внимательно посмотрела на меня, вернее, не так. «Что опять нужно Диару?» Если бы я знала, раздосадованно дернула я плечом. Он бог, кто его разгадает. Сказал, что если я хочу выйти за ширина, надо отправляться сюда. Я вспомнила о рюкзачке, стащила его со спины, положила на постель рядом. Что удивительно, дал три часа на сборы и подготовку. Но драконы не... Эльза запнулась. Я знаю, идиару сказала. Он ответил, что ему плевать на драконов, потому что он бог. Почти дословно привела я его слова бога лжи.